Тебя волнует твоя жизнь и меня твоя И если будешь ты счастливый, счастлив буду я Ты же одна такая в мире, тебе нету равных Я в твоей жизни в массовке, ты в моей в роли главной Моя родная, не говори, что не моя Я это знаю и так, но это лишь слова Пусть и душу хотя бы пустые звуки Я зову тебя котенком, а должен, сука забившись, в угол души, сердце колотит Меня ломает, я зависим, ты мой наркотик Дьявол воплоти, против тебя нет оружия Уходи, с тобой быть еще хуже Уходи молча и не надо жечь мостов Я для тебя простой, но ты меня не стоишь. ты меня не стоишь ты танцуй без ответа гудки до рассвета. Ты увер на Что это большая победа Ответь мне, мы не дети Не будь вредной Или хотя бы через близких Передай привет мне Я бы понял, если были бы на то причины Но это не мое кино Явно не мое кино Вроде цветок зеленый Вконтакте фото новое С кем ты там жмешься? А? Че за хмырь довольный? Ты ночью в клубы Придешь домой только под утро А я в сутках Тебя мутит мальчик в маечке, ты в своих колготках сетку, Пузыришь жвачку и рисуешь на салфетке. Ему свой номер телефона, живешь моментом, не пожалев о том, что между нами столько лет. Ты прекрасна, а на остальных класть не желаю счастья. Я не твоей масти. Уходи молча и не надо жечь мостов. Я Чтоб перестроить историю Особенно на тех местах, где нас должно быть двое с тобой Ты спросишь как я нормально обустроен Ну там бизнес, акции, все такое, не спорю Я тебя помню, но уже без боли Врать не стану теми самыми долгими вечерами Во времена, когда вино мешается с печали Твой образ постоянно всплывает перед глазами Но сейчас мы в ресторане Любимой. Дали сына ее маме, отмечаем годовщину Дарю кольцо с рубином, вдруг проходящий мимо Аппициант, узнаю тебя, что ж мило Я знаю, ты меня узнала тоже, я вижу дрожь Вижу, разбила чашку кофе чуть позже Бежишь в слезах, спешишь домой Включаешь песни, что дарил тебе Но слышишь, там уже совсем другое совсем другой, Я уйду молча и не буду жечь мостов. Я не такой простой и ты меня не стоишь. У меня есть сын и счастье я построю. Не с тобой, а с другой ты меня не стоишь. Я один на миллион, а ты теперь на сто. Я достоин, достоин, ты меня не стоишь. И другая королева на моем престоле, а я ее король, а ты меня не стоишь. Я уйду молча и не буду жечь. Мостов. Стоишь. У меня есть сын, и счастье я построю Не с тобой, а с другой, ты меня не стоишь